Глава девятнадцатая. Предложение. Не зная, сколько времени, я пролежал в позе кабана с охотничьего натюрморта. Сознание возвращалось ко мне видя виде черных скользких пятен. Это были обрывки совершенно невыносимой информации, и чтобы как-то стряхнуть их с себя, я поднялся и стал ходить по комнатам. «Ужас! Ужас!» – бормотал я и хватался за голову, не желая верить в случившееся. Сказочная жизнь, словно красочный воздушный шарик, медленно уплывала. Я делал отчаянные попытки поймать ее. А если плюнуть на все и поехать в Америку? Врезается в голову дикая мысль. А там будь что будет. А что будет? Я живо представил себе картину. Меня встречают лимузины. Директор НАСА лично жмет мне руку. Играет оркестр. Мы едем по хайвею. Директор показывает на белую виллу, утопающую в зелени пальм. «Здесь вы будете жить», — говорит он. «Мы подъезжаем к небоскребу. Повсюду охрана, телекамеры, вышкаленные клерки. Мы заходим в огромный конференц-зал. За круглым столом сидят ученые, конструкторы шатлов и аполлонов. Меня просят выступить и обрисовать перспективы своей научной деятельности. Я несу какую-то ахинею про правила буравчика и пифагорова штаны». Переводчик сбивается и заходится в кашле. Ученые смотрят на меня с недоумением. По залу прокатывается ропот. Кто-то кидает реплику. «Вы только посмотрите на него! Он же сумасшедший!» Другой высказывается еще круче. «Он агент КГБ. На меня кидаются два огромных чернокожих полицейских. Ударами дубинок они валят меня на пол, заламывают руки и волоком вытаскивают из зала. А там уже поджидает алчная толпа репортеров». Хотя нет, репортеров не будет. НАСА – это секретный и закрытый объект. Зачем администрации скандальные сенсации про то, как русский сумасшедший проник в святая святых американской космонавтики? Меня тихо убьют выстрелом в голову в каком-нибудь сортире, а труп растворят в серной кислоте и смоют в канализацию. Чтобы не сойти с ума от тоски, всегда надо модулировать еще более мрачную ситуацию, чем та, которая сложилась. После того, как я представил свой растворенный труп в вашингтонской канализации, а потом огляделся и увидел родные стены московской квартиры, мне стало намного легче. «Черт из два», — подумал я, — «в Америку я не поеду. Они неспроста хотят туда меня заманить. Зачем им платить мне деньги, если проще меня выдернуть из России и прибить за океаном? Точно. Кидалы. Такие же кидалы, как наши наперсточники, только рангом повыше». Мысли были бесспорно бредовые, но мне стало еще легче. Я почувствовал, что еще способен барахтаться в круговороте событий. Спокойно, еще не все потеряно. Думал я, наматывая круги по комнате, словно арестант по прогулочному дворику. Позвонила Зоя и спросила, какое подвенечное платье ей купить, белое или розовое. Я ответил, что лучше черное. Последний крик моды. Зоя ответила, что за черном ей, видимо, придется ехать на екиманку. Они предлагают мне должность ведущего инженера. Думал я, отключив телефон. Но я не потяну эту должность. Нет возможности. Это конфликт. Чемоданов потянет должность инженера. Но он это не я. И здесь тоже конфликт. Надо найти третье решение. Я чувствовал, что выход есть. Меня наполняла воля к борьбе за свои кровные 800 тысяч. Коли нужны мозги исследователя с большой мыслительной потенцией, то пусть эти мозги и едут в Америку. Надо отправить в Вашингтон Чемоданова. Объяснить американцам, что моя настоящая фамилия Чемоданов, а Савельев это псевдоним. Но к чему это приведет? К тому, что Чемодан вступит в должность и загробастает мои 800 тысяч. Как пить дать загробастает? Ему веры нет. Я остановился посреди комнаты. Где-то забрежил свет. А это прекрасная идея. Чемодану должность в НАСА, а мне деньги. Да он умрет от счастья, когда я предложу ему такой расклад. Предел его мечты – это должность МНСа. Сноска. МНС – младший научный сотрудник. Конец сноски. В каком-нибудь занюханном НИИ. А тут – ведущий инженер в НАСА с собственным домом и окладом в 20 косарей. Фантастика. У меня потеплели конечности. Жизнь медленно возвращалась ко мне. Руки снова начали трястись. Подбородок мелко дрожал. Хорошо. Допустим, он вместо меня полетит в США. Но как заставить его перевести на мое имя деньги? Когда он окажется за океаном, то сразу забудет все свои обещания. Бессмысленно уповать на его клятвы и заверения. Нужен какой-то мощный рычаг. А какой рычаг может быть мощнее моего личного воздействия? «Значит, я должен ехать вместе с Чемодановым». «Надо немедленно позвонить в НАСА и сказать, что Чемоданов с псевдонимом Савельев согласен вылететь только в сопровождении личного переводчика Савельева с псевдонимом Чемоданов. Согласятся прислать вызов на двоих, никуда не денутся, а там я живым с чемодана не слезу». Я стал торопливо набирать номер бюро. Женщина с акцентом ответила почти сразу. «Я согласен», — выпалил я. — Но только со мной поедет мой личный переводчик. — Прошу прощать я, господин Савьелев, но это невозможно. — Что? — не сдержавшись, крикнул я. — Опять невозможно? — Почему невозможно? — Разве я не имею права... — Вы имеете право взять с собой только жену и детей? — нетерпящим возражений голосом сказала женщина. — Жену? — опешил я, мысленно меняя диспозицию. — В этом варианте мне явно не предусматривалось места. — Я подумаю... Я отключил телефон и принялся бить головой о новое препятствие. Жена и дети. Жена и дети. В роли жены я никак не могу выступить. В роли ребенка чемоданова, тем более. И это будет похлеще, чем у Остапа Бендера, когда он провел набор теплохода мальчика. Неужели это окончательный тупик? Нет, меня ничто не остановит. Я за свои кровные пол поменяю. Страну транс транспорт... Трансфер. Слово какое-то дурацкое, напрочь из головы вылетело. В общем, мужиком с бабьей внешностью. Позор, конечно, страшнейший, но за 800 тысяч можно и на это пойти. Безумные идеи влезали мне в голову, но ничуть не пугали меня. Я лишь выбирал из них менее безумную. Кстати, а зачем уродовать себе Можно ведь зарегистрировать себя в качестве жены Чемоданова без всяких изменений внешности. Где регистрируют браки педиков? В Голландии, кажется? — Так и поедем мы на пару с чемоданом. — Здравствуйте, господин директор, — скажет он в вашингтонском аэропорту. — Знакомьтесь, это моя жена, Серенька. А я буду стоять рядом, как идиот, с накрашенными губами и подавать встречающим руку для поцелуя. Я то ли истерично хохотал, то ли ревел от безысходности. По квартире металось жуткое звериное эхо. В ванной я пустил струю холодной воды и сунул под нее голову. Когда от холода у меня стали сворачиваться в трубочку уши, ко мне пришло озарение. «Господи!» — подумал я, глядя на свое отражение в стекле, похожее на большой одуванчик. «Как все просто!» Одеваясь на ходу, я поскакал на одной ноге в прихожую. Забыл мобильник, вернулся, снова запрыгал тушканчиком к выходу. Вспомнил про деньги, опять вернулся. «Лишь бы она была дома!» — мысленно повторял я. «Лишь бы была дома!» У станции метро я купил 20 штук роз. Показалось мало, я прихватил еще корзинку с гвоздиками. В продуктовом взял бутылку шампанского, английскую зажигалку для курительных трубок и ромовую шоколадку в виде маленькой скрипки. Настя долго не открывала. Я стал бить ногами в дверь. Из соседней квартиры выглянула старушка и пригрозила милицией. Чтобы было удобнее, я встал к двери спиной. Когда Настя открыла, я чуть не рухнул на порог. Она была сонной и куталась в махеровый халат. Я свалил цветы на комод и заключил Настю в объятия. Так мы стояли и молчали. Я думал о том, в какой последовательности буду подводить Настю к своей идее. Настя тихо сопела мне в шею. У меня ноги замерзли. Наконец сказала она. Она стояла босиком. Я боялся, что разговор может уйти в сторону и погрязнуть в бытовых мелочах. Не отпуская ее, я прошептал. Отец дома? Нет, в академии. Я купил ему английскую зажигалку. — Сколько цветов? — произнесла Настя, подошла к комоду, напоминающему небольшую клумбу. Выбрала один цветок и поднесла его к лицу. Теперь я видел ее лицо в зеркале. Так мне было легче говорить. — Ну, требовательно, — произнесла Настя, помогая мне преодолеть нерешительность. — Почему молчишь? Ты собираешься сделать мне предложение? — Да, — ответил я, подошел к Насте со спины и взял ее за плечи. Мы хорошо смотрелись в зеркале. — Делай же! «Делай!» — поторопила Настя. «Я прошу тебя выйти замуж за Чемоданова». Настя окаменела, потом резко повернулась ко мне и посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «За кого?» — дрожащим голосом произнесла она. «За Чемоданова. Ну, за Витьку. Моего одноклассника». Настя отшатнулась от меня. Я напрасно делал большие паузы между фразами. Надо было выпалить все сразу, одним залпом. но у меня от волнения пересохло в горле. «Подожди», — произнесла она и тряхнула головой, словно желая проснуться. «Ты хочешь, чтобы я вышла за Чемоданова?» «Да, я тебе сейчас все объясню». «Что-то я никак не пойму. А какая твоя роль? Ты собираешься да. быть шафером?» «Нет. Хотя могу быть и шафером. Но не в этом суть. Нужен фиктивный брак. На время. Всего на полмесяца». «Фиктивный брак?» да А потом ты разводишься и выходишь за меня. Тоже фиктивно. Я за голову схватился. Настя смотрела на меня, как на психически больного. А как иначе? Я ведь не весь что наговорил. Начать надо было не с брака. Начать надо было с Америки и денег. Настя, торопливо заговорил я. Выслушай меня внимательно. Деньги, которые лежали в шкатулке, взял я для очень важного дела. Я не мог сразу рассказать тебе об этом, потому что боялся сглазить. «Подожди», — сказала Настя, оттолкнула меня от себя и пошла на кухню. «Я приму волокордин». Я скинул ботинки и пошел за ней. Настя трясла пузырек над стаканом и считала капли. «Мне тоже», — попросил я. «Мы выпили». Я принялся все объяснять заново, спокойно и последовательно. Я провернул грандиозную сделку и заработал большие деньги. Очень большие деньги. Но их может получить только чемоданов, причем только в Америке. Если отпустить его туда одного, он не вернется и денег нам не видать. А если ты поедешь с ним, то ему придется раскошелиться. Настя по-прежнему ничего не понимала. А зачем выходить за него замуж? А как иначе? Кто тебе даст визу? Мне пришлось рассказывать все на чистоту. Как Календулов поместил диссертацию на сайте Академии. Как я получил письмо из НАСА с требованием дописать выводы? Как я продал машину и квартиру, а потом взял займы из шкатулки, чтобы рассчитаться с чемодановым? Как американцы назначили меня на должность главного инженера?» «Невероятно!» – шепотом произнесла Настя. «Какие огромные деньги!» — Да, да, огромные, и они будут наши, если ты сумеешь вытрясти их из Чемоданова. — Скорговоркой произнес я, втайне ликуясь, что Настя вовсе не обиделась на меня за то, что я без спросу взял ее деньги. — Но Чемоданов согласится? — А почему бы нет? Благодаря мне он получит работу, о которой даже мечтать не мог. Я из этого грязного алкаша человека сделал. Он должен до конца дней своих ноги мне целовать. — И я должна выходить замуж за этого человека, — вслух подумала Настя. — А ты не станешь ревновать? — Конечно, стану, — солгал я. — Ну, что поделать? Придется немного потерпеть. Зато потом мы с тобой такую свадьбу закатим. В метрополе два дня гулять будем. — В голове все не укладывается, — произнесла Настя. — Фиктивный брак. Америка. — Давай, давай! — поторопил я. — Что давай-давай? — Одевайся и поехали к Чемоданову. Представляешь, он пить завязал, живет в гостинице и подыскивает себе квартиру. Экономя время, я едва ли не сам принялся одевать Настю. Дубленку она застегивала уже в кабине лифта. А ты в Америку позвонил, чтобы приглашение выслали? Спросила Настя, едва поспевая за мной. Нет, вот когда брак заключим, Настя схватила меня за плечо. Ты доиграешься, что там займут вакансию и плакали наши денежки. Звони немедленно. Пришлось подчиниться. Чтобы не мешал шум машин, я позвонил отсюда же, из подъезда, стоя рядом с мусоропроводом.